Глава 46. Цветочек. «Поставь собаку на место. Сальма, ты слышишь меня? Отпусти собаку, у неё голова болит!» Строгий материнский голос поломы в трубке заставляет Флоренс улыбнуться. Их разговор немного отвлекает от мрачных мыслей, которые роятся в голове с самого утра. Сначала Моника позвонила, сказала, что ей нужна помощь, С картинами Бена возникла какая-то проблема, но она даже не смогла объяснить её суть. У неё до сих пор не собраны вещи, а переезд уже завтра. И, в конце концов, Джек... «Прости, Флор, они сегодня невыносимы», — возвращается к ней полома. «Так и что ты говорила?» «Вчера я позвонила Джеку». «Как хорошо», — улыбается та. «И что он сказал?» «Он не взял трубку и не перезвонил». «Мне кажется, я его сильно обидела». «Ты разве не говорила, что он много работает?» — осторожно произносит Палома. «Может, был занят?» «У тебя всегда такие оптимистичные причины», — усмехается Флоренс. «А что, если нет, и он просто не хочет со мной говорить?» Тишина в трубке становится тягучей. Озвучить свой страх оказалось легко, но проще от этого почему-то не стало. Камень, лежащий на душе невыносимой ношей, не сдвигается, что бы она ни делала. Флоренс сворачивает на парковку рядом с галереей. «Когда он признался тебе в любви, — нарушая тишину Палома, — что ты ответила?» «Не помню. Я была в таком шоке и совсем не могла думать. Ты сказала ему, что любишь». Но это же очевидно, — морщится Флоренс. Я предложила встречаться, считай, навязала ему отношения». «Ты сказала, я тоже люблю тебя». «Нет». «Мне кажется, это и есть то, что ему нужно узнать». «Карлос!» В трубке слышится жуткий грохот, и речь Паломы превращается в отборную испанскую брань. «Флор, прости, я перезвоню». Когда звонок отключается, Флоренс снимает телефон с приборной панели, надеясь, что все хотя бы остались живы. Звук был такой, словно Карлос упал вместе с каким-то предметом мебели, а план по травмам в этом году её племянники уже перевыполнили. Палома права. Было нечестно не признаться Джеку, и теперь ему намного хуже, чем ей. Флоренс ведь знает, что любит его и хочет быть вместе, а он остался в прошлой пятнице, когда она не выдержала и отстранилась. Решено. Если он сегодня не перезвонит... Она напишет ему сообщение, а если он не ответит и на него, она всё равно сделает то, что задумала, но уже без надежды. Флоренс заходит и сразу замечает. В галерее пусто. Ни одной девочки, ни устойки ни в основном зале. Чувство контроля стремительно просачивается сквозь пальцы, исчезая в дымке. «Доброе утро!» Из малого зала элегантно выплывает Ирма. «Флоренс, я так рада тебя видеть. Боже, кажется, ты ещё похудела. Как тебе это удаётся?» Одна всё же на месте. Можно выдохнуть. «Привет, милая, как твоё здоровье?» — натягивает улыбку Флоренс. «Это диета. Особая винная диета. Которая, к тому же, ещё подразумевает, что ты расстаёшься с парнем, выплакиваешь всю жидкость из организма и больше не можешь есть». «Мне точно нужна такая», — восхищённо вздыхает Ирма. «Кстати, если ты ищешь Монику, она в хранении». Кивнув в ответ, Флоренс пересекает зал и открывает служебную дверь. Первое, что бросается ей в глаза, — идеальный порядок у входа. Там уже год не было так чисто. Намного легче быстренько сложить что-то у дверей, вдруг скоро понадобится, а потом... В общем, оно не настолько готово понадобиться. Флоренс выглядывает из-за стеллажа Моника. «Привет, спасибо, что приехала». «Когда ты успела убраться?» «Вчера утром», — та пожимает плечами. Зашла и поняла, что сюда уже сложно заходить. «Надеюсь, ты не против?» «Я обещала себе дойти до хранения примерно раз в неделю», — отвечает Флоренс. «Так что я не просто не против. Я в восторге». Сделать Монику управляющей было лучшим решением, которое она принимала за четыре года существования галереи. Флоренс снова мысленно благодарит Гэри. Если бы он не твердил это так долго, она, наверное, до сих пор сомневалась бы. «Я бы ещё ремонт кое-где предложила», — продолжает Моника. «Если Грэг, конечно, не против». «Думаю, теперь мы можем его не спрашивать». «Но мы же в аренде. Или у вас особые условия?» «Вчера я выкупила у него помещение, и теперь это моя галерея от пола до потолка». С тёплым, разливающимся в душе удовольствием произносит она. Моника застывает с открытым ртом, но быстро приходит в себя и бросается обнимать Флоренс. «С ума сойти!» — выпаливает она. «Это теперь всё твоё? Почему мы до сих пор не отметили?» Вранье о покупке галереи почему-то ложится на язык легко и непринужденно, будто это действительно ее деньги. С другой стороны, раз уж этот бизнес задумывался как подарок, пусть им и будет. Флоренс четыре года отсюда не вылезала, чтобы превратить безумную затею в стабильную прибыль. Этого уже достаточно. Вспоминается напутствие Джека в Париже. «Не сметь принимать свой успех за чужой». Пусть в глазах общества всё выглядит так, как задумал Грег. Типичная история про американскую мечту. Много работать, чтобы сколотить капитал, и присыпать это всё щепоткой удачи. Совесть молчит, как пленный на допросе. И даже если поднимет голову, Флорен знает, чем её заткнуть. Она не украла свою галерею. Манчестерские братья привезли в Нью-Йорк деньги, вырученные с угнанных машин. Ничего. Никто их не осуждает. Достойные члены общества. Вряд ли сами Эвинги приумножили свой капитал исключительно честным путём. Да, Флоренс получила помещение в подарок, но всё остальное — социальный багаж, имя, контракты и даже чёртово оборудование — это её тяжёлый труд. «Ещё успеем», — обещает она, когда Моника наконец выпускает её из объятий. «Расскажешь, с чем у тебя возникли проблемы?» «Ты выкупила галерею!» Эхом всё ещё повторяет «та», но тут же переключается. «Бен Дженкинс». Вот его наброски для экспликации. Я бы предпочла, чтобы текст был готовым, но ладно. Она снимает бумагу, в которую упакованы картины. А вот и сами работы. И знаешь, что-то не так. Сдавай попробуем, мне всё понятно. Тут тексты и изображения примерно совпадают». Моника наклоняется и берёт в руки другую работу, которую Флоренс не узнаёт. Она точно это не выбирала. Чистые цвета, до да подозрительного знакомая подборка и абстракция, которая одновременно и похожа, и не похожа на то, что она смотрела у Бена. Но всё же смутное ощущение словно чешет позвоночник изнутри, Флоренс где-то это видела, но точно не в мастерской. Она бы запомнила. Она отлично запоминает работы. Я никак не могу понять. Текст странный и такое ощущение, что... Не знаю, как описать. Что-то не сходится. «Я её не выбирала», — отвечает Флоренс. «Ещё лучше», — Моника откладывает картину. «Бена я тоже вызвала. Скоро будет. Пусть он нам и объяснит». У неё возникает куча вопросов о покупке галереи, и Флоренс практикует легенду. Всё срабатывает идеально. Грег успел придумать очень правдоподобную историю, так что поверить в неё несложно. Жаль, настоящую никому не рассказать. Хотя Бри и Паома точно будут знать. И ещё Джек, если, конечно, ответит на сообщение. «Мисс Мендоса?» — в хранение протискивается Бен. «Мисс Дантон? Что-то случилось?» Флоренс делает глубокий вдох, чтобы не размазать его по стенке. «Когда я была у тебя в мастерской, то выбрала определенные работы, со всем спокойствием, на какое способна, произносит она. А вот эту я не выбирала». «Это лучшее, что у меня есть», — отвечает Бен. «Кого вообще волнует, что он считает лучшим у себя?» Флоренс прикрывает глаза на секунду. Чёртовы дети, нытьё и самосаботаж, смешанные со святой уверенностью, будто они уже знают разницу между хорошо и плохо. «Мы договаривались не о лучшем в твоём понимании», — напоминает она. «Я выбрала конкретные работы, и вне зависимости от того, что ты о них думаешь, ты обещал их привести. «Почему она возится с ним?» В Нью-Йорке больше художников, чем на всём восточном побережье, собранном вместе. Ей всегда есть из чего выбрать. В почте висят 20 неразобранных писем с заявками. «Флоренс?» — Ирма просовывает голову в хранилище. «Тебя ищет мистер Уэбер. Вот только его сейчас и не хватало. Зачем он пришёл? Сегодня нет мероприятий, обычная суббота. А просто так посмотреть Уэббер не заходил ни разу. «Это и есть ваша святая святых?» — раздаётся вкратчивый голос, от которого до сих пор спина покрывается потом. «Минуту мистер Уэббер», — отзывается Флоренс и впихивает пресловутую картину в руки Бена. «Забери это. Мы так не договаривались. И у тебя был срок, который закончился задолго до вчерашнего дня». «Вы должны взять эту картину», — отвечает тот. «Я тебе ничего не должна». «Остальные ты тоже сегодня заберёшь. Я предупреждала, если ты не привозишь нужные мне работы в срок, отзываю предложение». «Вы не понимаете». Тот вцепляется в раму картины так, что костяшки пальцев светлеют. «Это лучшая моя работа. Она сделана специально для вас». «Украдено, ты хотел сказать». Раздаётся голос Уэббера из дверного проёма. «Прости, Флоренс, я не мог пройти мимо такой драмы». Судя по его глумливому лицу, он только и ждал, когда что-то подобное произойдёт. Майкл у Флоренс начинают скрипеть зубы. Пожалуйста, я сейчас, «Стоишь, что ты сказал? Это плагиат, тот указывает рукой на картину. Ты разве не узнала? Элли Катани, вспоминает Флоренс. Господи, как до меня сразу не дошло. Серьёзно? Ты просто скопировал Элли Катани? «Ну, почему же просто?» — с восторгом подходит к застывшему Бену Уэббер. «Есть отличия, которые точно добавлены специально. Но по исполнению юноша вам бы копиями заниматься. На чёрном рынке вас с руками оторвут». Ей пытались продать плагиат, а она его даже не сразу узнала. Большинство претензий у Уэббера, которые тот никогда не стеснялся высказывать в своих статьях, теперь выглядят не такими уши, притянутыми за уши. Флоренс берёт себя в руки. Для самоуничижения у неё ещё будет время. Сейчас нужно разрешить ситуацию. «Ты», — она указывает на Бена. Хейзел в курсе?» «Она была против. Ясно. А теперь вон отсюда». Уэббер одобрительно поджимает губы. Моника делает шаг вперёд, не давая Флоренс ударить Бена. И очень вовремя. «Я займусь», — обещает она. «Кстати, мисс Дантон, с назначением», — ухмыляется Уэббер. «Спасибо», — кивает та, расплываясь в обворожительной улыбке. «Нам нужно поговорить...» Флоренс, наконец, выводит Уэббера из хранилища и, дрожащий от ярости, голос снова обретает спокойствие и нужный градус вежливости. «Простите, что пришлось наблюдать такую картину. издержки профессии». «О, нет, мисс Мендоса!» — тут же подыгрывает тот. «Мне только в удовольствие. Современное искусство такое изящно подобающее, практически рафинированное, ни одного стоящего скандала на выставках целый год». «Указать на плагиат — моя обязанность как члена творческого сообщества, а ваша профессиональная ярость — так и вовсе глоток свежего воздуха». «Спасибо», — отвечает она искренне. «Правда, спасибо. Не понимаю, как сразу не узнала. Чувствовала, что что-то не так, но не узнала». «Ты же не энциклопедия», — спокойно замечает Уэббер. «С кем не бывает». «Что?» Флоренс с подозрением сдвигает брови. Её пожалел Уэббер. Это точно тот же человек, что четыре года полоскал её имя в каждой разгромной статейке. Уэббер, которого она знает, уже сейчас бежал бы домой делать из инцидента сенсацию. «Все мы люди», — добавляет тот тише. «Флоренс, а у тебя есть время? Я бы выпил кофе где-нибудь поблизости». «Есть». На то, чтобы выяснить, откуда у Эбери дружелюбие, она готова найти время всегда, даже в самый неподходящий момент. «Тогда пройдёмся?» — кивает он в сторону выхода. Флоренс держится рядом с ним, сама себе не веря. Да что происходит с этим миром? Она идёт по улице со своим врагом, который столько лет превращал её жизнь в сущий ад с человеком, из-за которого ей отказала половина известных художников Восточного побережья. Уэббер, напротив, расслаблен и улыбается, как... Флоренс с трудом сдерживает смешок. Он похож на постаревшего и располневшего морячка папая Чёрт, теперь она не сможет есть шпинат, не вспоминая о нём. «Нам давно пора поговорить», — начинает он, стоит им сесть за столик кафе неподалёку. «Насколько давно?» «С тех пор, как у тебя выровнялся вкус и выработалось чутьё», пожимает плечами Уэббер. «А это примерно год». Флоренс проглатывает вертящиеся на языке оскорбления и только молча приподнимает брови. Её образование, её работа с Лесли ничего, видимо, не имело значения, ведь вкус у неё начал выравниваться всего какой-то год назад, если верить эксперту. «У меня есть вопрос». Уэббер словно не замечает, что его хотят убить. «Буду рада ответить». «Как тебе это удалось?» «Выровнять вкус?» — уточняет она. «Не цепляйся за слова». Тот недовольно морщится и подносит свою чашку ристрета к рту. «Как ты смогла выкупить галерею?» «Весь Нью-Йорк уже знает, или только вы?» «Все, кто мог быть заинтересован». «История о том, как ты пришла к Эвингу в кабинет с сумкой наличных, будет главной темой для сплетен на этих выходных». «Я накопила», — пожимает плечами Флоренс. Уэбер кривится так, словно откусил лимон. Он явно хотел услышать не это, но у неё нет для него другой истории. «Мы вроде нормально разговариваем», — он разводит пухлыми ручками. «Флоренс, мне не интересно, где ты взяла деньги». «Лучше расскажи, как ты уговорила Эвинга продать помещение». А его надо было уговаривать? Теперь интерес просыпается и в ней самой. Я просто обсудила стоимость и собрала необходимую сумму. «Грегори не рассказал тебе, откуда у меня с его семьёй такое недопонимание?» «Нет», — готовится к долгой истории Флоренс, — «меня не посвящали». «Так ты все эти годы задаёшься вопросом, почему я к тебе цепляюсь?» «Я привыкла», — признаётся она. «На бруклинском мосту пробки, на Аляске снег, а Майкл Уэббер ненавидит мою галерею. Обычные факты из жизни». «Большая часть того, что я писала тебе, была всё же по делу». Я перестала читать года три назад, когда мы с грегом расстались, а статьи не изменились. Подумала, а зачем? У меня был журнал об искусстве. Небольшой, конечно, без крупного издателя, но я был в него влюблён. Мы открывали имена, такие как бронски, писали о важном, пытались сделать современное искусство доступнее для людей, которые не знали всех перипетий его развития. Часто даже искали простые слова, чтобы не превращаться в элитный кружок. «Искусство на возвышенности», — вспоминает Флоренс. «Я на нём выросла» правда, с тобой никогда не связывала. Во многом этот журнал определил, чем именно она займётся, и теперь удивительно понимать, что её вкус сформировал Уэббер. Даже смешно. Редакция располагалась в одном из зданий Грегори Эвинга-младшего. Когда мы начинали, Эвинг в качестве покровителя предоставил нам это помещение в аренду за смешные деньги. Но чем популярнее становился журнал, тем меньше он нравился другому издательству, покрупнее и позубастее. Теперь это и вовсе холдинг, который держит прессу в своих руках. Флоренс опускает глаза, понимая, как многого не знает. Она помнит, что искусство на возвышенности понемногу затухло, но никогда не интересовалась, почему. «Эвинг и владелец холдинга — старые друзья. Нам задрали аренду, повышали её по два раза в год». Рынку она, видите ли, должна была соответствовать. С одной стороны нас прессовали конкуренты, а с другой — арендодатель. Начались бесконечные проверки, менялись правила использования помещения, при этом появлялись новые и новые проблемы, которые не решались никак. Я подумывал залезть в кредит и откупиться от нашего мецената раз и навсегда. Ещё один глоток, и Уэббер с глубоким вдохом продолжает. Оказалось, Эвенги не продают свою недвижимость, как минимум и не по рыночной цене. Грегори так и сказал мне тогда. «Не нравится? Забирай редакцию и съезжай». В итоге мы так и поступили. И тут оказалось, что никто в городе не собирается сдавать нам помещение. Даже цоколь в Йонкерсе, и тот отказал. Мы попытались работать через интернет, как удалённая редакция, но это не выгорело. Уэббер ставит чашку на стол и поднимает глаза. «Когда я узнал о ваших условиях аренды с Эвингом Третьим, подумал, та же схема. Но тебе удалось. Не считай меня злодеем, я только рад. Ты сделала то, что не получилось у меня, и это отлично. Но что именно ты сделала?» «Не стала путать Эвинга-младшего с Эвингом Третьим», — тихо отвечает Флоренс. «Они разные, Майкл, очень разные люди. «Наверное, теперь в Нью-Йорке всё иначе». «Может, мне нужно было с ним спать?» — задумчиво спрашивает Уэббер. «Ты сейчас можешь попробовать?» — смеётся Флоренс, даже не думая обижаться. Слишком уж смешная картинка появляется в голове. «Номер-то его есть?» Того разбирает смех, который тут же передаётся и ей. Да, ему многое пришлось пережить, и он прав. Искусство на возвышенности было великолепным. Наверное, смерть детища сделала его ожесточённым и мстительным, поэтому нынешние статьи больше похожи на брюзжание старика. Но Флоренс может понять. Отними у неё кто галерею, она бы и не то сделала. «Не фантазируй обо мне и Эвенге, предупреждает Уэбер. «Это зрелище только для настоящих ценителей». «Постараюсь», — улыбается Флоренс. Когда они расходятся, на душе почему-то тепло. Словно первый краешек топора войны оказывается в земле. Она раньше не думала о Уэбере, как об обычном человеке. Это всегда были злые слова на экране и унизительные нравоучения во время случайных встреч. Потерять своё дело — это ведь могло ждать её саму. Флоренс зябко поводит плечами, заходя в галерею. Отец Грэга оказался ещё большим уродом, чем она представляла. Сколько раз проклинала его за то, что поставил сына перед выбором, но это было лишь каплей в море. И как же всё-таки хорошо, что она больше не имеет отношения к Эвингам. Чем дальше от старых семей, тем лучше. «Он тебя не съел?» — Моника встревоженно выглядывает из зала. «Нет, даже наоборот. Потом расскажу». Входная дверь приоткрывается, впуская посетителей, и Моника щурит глаза и тихо произносит «Ирма». Там мгновенно выпрямляется и выходит их встречать. Лучшее решение в жизни. Флоренс скрывается у себя в кабинете. Сегодня ей на самом деле нечего делать. Можно разобрать заявки, конечно, но после Бена настроение общаться с молодыми художниками испаряется. Точно, телефон. Джек перезванивал ей как раз, пока она пила кофе с Уэббером. Чёрт, ну почему они никак не могут пересечься? Написать сообщение будет выглядеть глупо. Ей так много нужно ему рассказать, и это не укладывается в короткий формат. К тому же она снова может быть не вовремя. Господи, что за нерешительность. Просто позвонить. Не письмо же ему писать. Хотя Джек немного старомоден, да и тема вполне подходящая. Телефон взрывается звонком, заставляя подпрыгнуть. От имени на экране внутри холодеет. «Грег. Что ему нужно?» «Боже, лишь бы он не передумал насчёт галереи! Она этого не переживёт!» «После рассказа уайбера «Привет!» — решительно отвечает она, готовая ко всему. «Всё в порядке?» «Вижу твою машину на парковке. Ты на работе?» «Всё хорошо», — перечисляет она. «Всё хорошо», — перечисляет она. Я на работе, а машина — да, на парковке. Нью-Йорк уже бурлит деталями нашей сделки. Ты постарался? Конечно. Официально мы хотели провернуть дело тихо, но Митчелл гад такой всем рассказал. Как Бони отреагировала? Бони! Его голос тускнеет. Она рада за тебя. Флоренс, я сейчас один в офис иду. Поднимешься со мной? Грег мы столько раз обсуждали репутацию, Мне очень нужно с тобой поговорить. Давай считать, что мы празднуем сделку». «Хорошо», — соглашается она. В конце концов, Флоренс ему обязана из-за этого решения. Даже если ей не нравится идея, одна встреча не должна стать критичной. На парковке пусто, но она всё равно волнуется. Не хочется сейчас лишних прохожих. Грег стоит у своего персонального лифта и улыбается, оглядывая её с ног до головы. Как себя чувствует владелец 3000 квадратных футов в центре Манхэттена? Очень властно, приосанивается Флоренс. Ко мне приходил Уэбер, надеясь умолять о прощении и валяться в ногах? Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но мы на самом деле здорово поговорили. Кажется, он хочет зарыть топор войны. Двери лифта открываются, и грак кивает, приглашая её войти. «Если бы я знал, что он отстанет, как только я избавлюсь от помещения, продал бы тебе его три года назад», — произносит он. Тогда она бы не смогла сказать, что накопила денег, да и не была готова к такому счастью. Флоренса вдруг пронзает осознанием. Всё происходит удивительно вовремя. Именно сейчас ей не нужны поддержка и страховка в виде Грега или Гэри, Она может самостоятельно вести бизнес и понять Уэббера, и разделить управление. Как будто вселенная ждала, пока Флоренс вырастет, чтобы дать ей то, о чём она мечтала. В кабинете Грэг отодвигает для неё кресло и достаёт из шкафа бутылку вина. «Шабли», — сообщает он, — «наше праздничное вино». «Ты говорил, что времена шабли прошли», — грустно улыбается Флоренс. «Может, ошибался?» грег открывает бутылку разливает вино и подходит к ней присаживаясь на край своего стола протягивает флоренс бокал внимательно смотрит в глаза становится по старому тепло будто она вернулась на четыре года назад но одновременно с этим неуютно грег пробуждает в ней ностальгию но намеренно ли ты договорилась со стивеном по поводу квартиры да завтра съезжаю оживляется флоренс Спасибо, что приютил, и что показал, насколько ненормально у меня было. Стив предложил мне отличный вариант с подходящей ценой. Я даже подумала, не взять ли ипотеку. Может, пора и своей квартирой обзавестись. Значит, я вовремя. Грег ставит бокал на стол и нервно проводит ладонями по светлым брюкам. Ты больше от меня не зависишь ни в чём. Даже мои друзья в галерее не так уж и нужны. Ты ведь помирилась с Уэббером». «Это не значит, что я не буду благодарна тебе», — нервничает Флоренс. К чему он ведёт? Шабли, вот эта фраза, что он на самом деле хочет сказать. «Я так больше не могу», — тихо произносит он. Флори, я понимаю, что сделал ошибку, самую большую ошибку в своей жизни. Какую? Отпустил тебя». Бокал выпадает из рук, разбиваясь о пол. Но они оба смотрят только друг на друга. Я не понимаю, шепчет Флоренс. Всё очень просто. Я тоже думал, что это сложно. Моя семья, бизнес, тяжесть фамилии. Меня воспитывали как наследника, а не человека, поэтому когда встал выбор ты или то, ради чего я был рождён, я предпочёл второе. И это было неправильно. Грег поднимается отходит, оставляя её совершенно размазанной этими словами. «У меня не было ничего своего, я подумал, разве могу что-то сделать? Девушка, жена, сколько раз люди расстаются и влюбляются? Пусть бони привыкну, зато цель будет достигнута. Но за три года я так и не привык. Ни к ней, ни к тому, что, когда тебя вижу, всё меняется». «Пожалуйста, прекрати», — сдавленно просит Флоренс. «Я живу в те моменты, когда ты рядом. Я не самый хороший человек, Флори. Мне приходится быть жёстким и даже жестоким, делать ужасные вещи. Но стоит тебе появиться, и я становлюсь лучшей версией себя. Я пытался вести себя так же и Бонни, но всё равно не то. Мне нужна ты, чтобы я был собой, иначе я стану таким, как отец». Слишком неожиданно пытается она облечь панику в слова. Почему ты сейчас мне это говоришь?» До встречи с Гэри Флоренс была готова на всё, чтобы это услышать. Она мечтала о таком признании. Ей даже снилось, что Грег, понимает свою ошибку, возвращается к ней, и они снова живут в квартире с видом на Бруклинский мост. Но сейчас всё слишком изменилось. «Потому что ты свободна». Он возвращается и снова садится на стол. «Я знаю про Джека. Знаю, что вы теперь не вместе. Ты от меня не зависишь, и решение, какое бы ты ни приняла, будет только твоим. Конечно, я хотел бы связать тебя и увезти куда-нибудь, пока ты не скажешь «да», но я не такой человек. Не с тобой. Ты женат. Возвращайся ко мне. Если согласишься, я сегодня же скажу Бонне, что мы разводимся. «К чёрту семью! У меня уже есть свои деньги!» Не в таком количестве, конечно, но нам с тобою хватит. Как минимум на мороженое. Флоренс не в состоянии даже пошевелиться. Грэг вываливает на неё признание, и оно ощущается, как вес целой планеты. Три года назад она не сомневалась бы, но сейчас, когда столько воды утекло, сможет ли она так поступить с собой? Грэг протягивает ей руку и заглядывает в глаза с надеждой, улыбаясь. «Будь моим светом, Флори, мне без тебя очень темно».